Все упущено, все разгромлено. Мы поджали хвост и ползаем. В пол, в стены готовы вдавиться, лишь бы не выделяться, лишь бы уцелеть. Володя говорил, что люди нашего поколения и круга все недоучки, малообразованы, вдобавок разобщены, толком не знаем, за что мы чего хотим. И это перед целеустремленным напором беспощадного катка, подминающего все. Напор, каток, горячился я, и невооруженным глазом видно, что за душой у этих напирающих не на грош подлинного умения развивать страну, строить хозяйство, эксперименты, насилие, демагогия, жизнь за счет накопленного веками основного капитала России. Сила лишь в готовности бессовестно экспериментировать на живых людях, в беспринципности, всегда свойственной ограниченным доктринерам, лишенным нравственных критериев. Подумать только Лагеря разворачивают. Да труд еще Рим погубил. Погубил, пусть, да не в одно десятилетие. И наша система потянет, пусть не на века уж, на человеческую жизнь и не на одну, хватит с лихвой. Выгнанные из имения сестры татаринами вместе с матерью осели в торжке. И не было в том богомольном городке более ревностных посетительниц церкви, чем эти девушки. Усердно вышивали они шелками по сохранившемуся великолепному старорежимному муару узоры и кресты для пасхального облачения архиереи. Участвовали в крестном ходе, разогнанным пулями. Ни о чем подобном я не дерзаю заговаривать. Чую заранее, как неуместно воскрешать эти прожитые страницы. Умная и чуткая Наталья... Находит случай вскользь, но очень четко заявить о лояльности, неотделимой от чести. Раз нанялся работать, получаешь вознаграждение, изволь и без присяги служить честно. Что ж, вполне дворянское рассуждение. Огорчило свидание с прежним сослуживцем по греческому посольству. Некогда мой соотечественник, бывший одесский коммерсант, господин Куанзаки, волю судеб, обращенный в записного дипломата, обставил визит мой так, что и минуты не отвелось для серьезного разговора. Мило щебетали очаровательные дочки Алекс и Жоржетта, занимала важными соображениями о генеалогии фонариотов константинопольских греков, насчитывающих среди своих предков-сподвижников Юстиниана, сама мадам, Я так и ушел, не дождавшись предложения воспользоваться услугами хозяина для отправки дипломатической почты замышленных мной, но, впрочем, никогда не осуществленных соловецких очерков. Обстановка изменилась. От оказания материальной помощи бывшему сотруднику посольства до поддержания фронды любого оттенка, пусть в виде литературных упражнений, дистанция немалая. Оказывается, поджали хвост не только бывшие, Стали оглядчиво поступать и дипломаты. В Ясной Поляне меня встретила моя сестра Наталья. Она с мужем, князем Кириллом Николаевичем Голицыным, очутилась там по тем же причинам, что стремили туда и меня. Кирилл, вовсе юнцом попавшийся провокатору, провел пять лет в бутырской тюрьме. Лишенный права жить в столице, он приютился под крылышком Александра Львовной Толстой. Молодоженам нашлась и работа, Кирилл оформлял стенды музея, сестра втягивалась в ремесло шифтовика При повторном, десятилетнем сроке мужа приобретенное умение помогало ей одной подымать троих сыновей. Голицыны подыскали мне жилье на деревне, половину просторной избы, отделенную коридором от хозяйской. Глава семьи... Василий Власов, средних лет обтершийся мужик, был втянут толстым в орбиту проводимых ими просветительских начинаний.